Теперь он понял, что попал в Мышеловку. «Нужен ты!» — громко и радостно сказал Валгис. «Ты, Дронго!» «Откуда ты знаешь мою кличку?» «Я твой бывший коллега, дронга «Говорю это тебе специально, чтобы ты понял. У тебя нет шансов ни единого!» «Я не мальчик для битья, дронга «Я бывший майор госбезопасности Литвы!» «Теперь ты понимаешь, что тебе нужно выходить самому!» Это твои люди пристрелили Рахимова на рынке? Об этом мы поговорим, когда ты войдешь. У тебя нет шансов, дом окружён со всех сторон. Зачем вы убрали Рахимова? Вообще-то я тебе не должен говорить, но как старому коллеге скажу, их группа нам очень мешала. Вот ребята и ребята решили убрать строптивого милиционера. Ты его не жалей». Он контрабандистам помогал, жуликам всяким. Можно считать, мы даже людям помогли, от такого грабителя избавили. Значит, благодетели!» — иронически хмыкнул Дронга. И вот он не понравился Валдису. «Выходи быстрее!» — заорал он. И, не дожидаясь ответа, прицелился в замок и выстрелил. Дверь от сильного взрыва прокинулась прямо на него. Он даже не успел понять, что произошло, оставшийся лежать на полу в крови, придавленной тяжестью свалившейся двери. Из комнаты спокойно вышел дронга «Дурак ты, Валдис!» — доизгливо сказал он. На складе нужно было внимательнее смотреть. Там и газовый баллон был, и... Всего этого достаточно, чтобы такой взрыв устроить. А ты даже не заметил, что я нарочно сюда забежал. Знал, что ты дверь вышибать будешь. Он, наклонившись, осторожно убрал дверь с раненого. Примечание. По соображениям нравственного характера, Автор не стал подробно описывать изготовление взрывного устройства из обычных материалов, находящихся на любой кухне. Иначе книга может превратиться в учебное пособие по терроризму в стране и без того напичканной разным оружием сверх всякой меры. В связи с этим описание компонентов взрывного устройства было изъято из рукописи романа. Любой опытный взрывник знает, как приготовить взрывчатку, используя подручные средства. Хитрый! Изо рта сошла кровь. Он тяжело поднял голову, попытался дотянуться до пистолета отброшенного силой взрыва, но, поняв, что ничего не получится, безнадежно затих. «Я вызову скорую помощь», — поднялся дронга «Хочешь в суматохе незаметно уйти?» — прохрипел Валдис. «Злой ты человек, Валдис. По правилам тебе умереть нужно было, а боги тебя в живых оставили. Непонятно». «Мы еще встретимся», — сумел выдавить Валдис. «Я Когда выздоровеешь, Дронго пошел по коридору, отбросив ногой лежавший на полу пистолет. Когда через полчаса приехала скорая помощь, и в здание банка ворвался целый отряд милиции, Дронго уже нигде не было. Он на попутной машине ехал в сторону Самарканда. Глава 12. Чижов и Серминов довольно быстро нашли Тимура. Парень работал в охране Делоса и в этот день как раз находился на дежурстве. Он рассказал, что обычно ездил вместе с Олегом Пеньковым, старшим сотрудником охраны компании, домой к Анисову, который всегда лично вызывал их по телефону. Кроме собственного охранника, Аниса вызывала и пару сотрудников из компании. И вместе с Олегом обычно ездил кто-нибудь из дежурных. На вопрос, кому именно они ездили, Тимур не сумел ответить.